15 мая. До чего жестоко было сажать бедных совят в клетку даже на одну единственную ночь. Никогда себе не прощу. И больше не стану потворствовать желаниям гера -гибитора. Утром стало пораньше, чтобы проверить, как поживают мои питомцы. И обнаружила дверцу распахнутой, а клетку пустой. Птенцов нигде не было видно. Конечно, я решила, что кто-то их украл. Может, забрал деревенский мальчишка или наказанный за нерадивость пастух. Но, внимательно осмотревшись, обнаружила одного совенка, сидящего высоко на ветке березы, а другого — к собственному ужасу, лежащим на земле бездыханным. Третий бесследно исчез. Хочется верить, что его благополучно вернули в гнездо. Должно быть, родители до тех пор дергали против клетки, пока случайно дверца не открылась, а потом вытащили птенцов и посадили на дерево, чтобы отнести в гнездо. Погибший, наверное, упал с ветки. Было ветрено, а он не умел летать. Так, по моей вине, в саду стало одной жизнью меньше, да еще в такой прелестный теплый день, когда всем существам самое время наслаждаться миром, расти и крепнуть. Девочки страшно горюют, копают могилку и плетут из задуванчиков венки. написав эти грустные строчки, я услышала звук подъезжающего экипажа, выбежала навстречу и торопливо сбивчиво поведала мужу о том, как едва не подарила ему совет, о которых он говорил, о том, как жалею о случившемся и оплакиваю гибель безвинного создания и так далее и тому подобное в типично женской многословной манере. Гер Гибетер дождался момента, когда я остановилась перевести «Дух», ледяным тоном заметил. «Удивляюсь твоей жестокости. Как ты могла доставить их мамаши-сове столь нестерпимые страдания? Она же не сделала тебе ничего плохого». Реакция супруга заставила меня уйти в сад в еще более твердом убеждении, что поэт был совершенно прав, когда сказал «Тот, кто живет в раю один, двойного счастья господин». Примечание. 1131. Рубей.